Приходское консультирование «Сию же минуту выключите телефон! В храме вообще нельзя разговаривать!» Резко с надрывом прокричала кассир свечного ящика. «О, главный церковный миссионер не дремлет!» Подумала Женя, заступая на пост приходского консультирования близ панихидного столика и цепляя к своему свитеру бейджик с крупно написанным словом «консультант». Главными миссионерами она называла храмовых кассиров потому, что до недавнего времени именно с ними решались часто даже судьбоносные вопросы людей, случайно зашедших в храм. Естественно, Женя не попыталась ее остановить, как и не сняла устрашающе шокирующие воображения цитаты типа «Многие скорби посылаются разговаривающим в храме, которыми обклеен был весь притвор. Плетью обуха не перешибешь». Одним замечанием многолетней привычки не искоренишь. Воспитание церковнослужащих — прерогатива священства. Ее же послушание — встречать захожан, попавших в церковь вместе со осадебным кортежем, или приехавших от отпеть родственника, или видевших накануне страшный сон и теперь ищущих, кто бы его растолковал, или кинувшихся в первый попавшийся храм выяснять, когда ждать конца света. За них у Жени болело сердце. За них обычно она молилась на литургии оглашенных, чтобы Господь открыл им Евангелие и правды, соединил их святей, церкви, да и те с нами славят Отца и Сына и Святаго Духа. За молодых, полных надежд на собственные силы. За престарелых, доживающих свой век, так и не понявших для чего. За крещенных в раннем детстве, или наспрос друзьями, или не крещенных вовсе. За тех, кто не задумывался, что Церковь, Мать, Бог, Отец, а все люди, братья и сестры. За тех, кто не понимал, для чего страдал Христос, и как это величайшее из событий может изменить их жизнь и открыть в душе Царство Небесное. «Вы не подскажете, где можно поставить свечку о здравии?» Это был один из часто задаваемых вопросов, почти такой же частый, как... «Есть ли в вашем храме такая-то икона и где она располагается?» Женя объяснила женщине в мутоновом полушубке, что все подсвечники в храме, кроме вот этого квадратного, для свечей о здравии. Обойдя церковь и натыкав свечей почти во все подсвечники, женщина вернулась к консультанту. «Может, вы мне что посоветуете?» начала она умирающим голосом. «Взяла большой кредит, а как расплачиваться, не знаю». «С работы уволили». «Нет», — уклонилась от подробного ответа собеседница. «Как же тогда вам одобрили непосильный кредит? Банки же учитывают размер зарплаты». «А я написала большой доход, и почему-то прошло». «Тогда верните банку деньги, или хотя бы часть их, чтобы вплатить поменьше». «Деньги-то ушли. Вы лучше скажите, как мне примолиться, чтобы Бог кредит погасил? Может, какую лотерейку купить?» А Господь во сне подсказал бы ее выигрышный номер. Я даже какой-то книжки читала. Человек молился, чтобы Бог послал денег, а он сказал купить хотя бы лотерейный билет. Теперь уже Женя с удивлением возрела на женщину. Неужели та всерьез таким образом собиралась спихнуть на Бога решение своих проблем? Вы читали притчу для ленивых, которую понимать нужно в иносказательном смысле. А если не секрет, деньги вы куда потратили? Слегка помявшись, женщина выдавила. Блотерею проиграла. «Сестра драгоценная!» — всплеснула Женя руками. «Бог ни за кого ничего не делает. Он только благословляет благие начинания, поддерживает в пути, а не идет его за нас. Молиться за решение проблем — это дело хорошее, но предпочтительнее перед каждым делом вопрошать Бога, а не когда уже дров наломаешь». Старайтесь не предпринимать ничего такого, перед чем нельзя сказать «Господи, благослови». А если мы без его благословения своим умом берем деньги, самим и думать придется, как расплачиваться. Вот мудрости у Бога точно можно попросить. Вам сейчас, пожалуй, не молитвы нужны, а нечто более термоядерное, вроде исповеди. Хотите священника позову? Ой, нет, страшно. Двум смертям не бывать, одной не миновать – Не всю же жизнь бегать от банка к игральным автоматам. Все равно когда-то, Гордеев, узел придется разрубать. Ну, ну ладно, завите. Конечно, Женя знала, что сегодня вечером будет общая исповедь, и могла, сообщив об этом, успокоиться на мысли, что все от нее зависящее уже сделано. Но не обязательно быть прозорливцем, чтобы понять, эта женщина вряд ли подождет час, и тем более не стоит ее ждать в храме в ближайшее время. «Как-то нехорошо я ей ответила», — думала Женя, когда женщина в стороне что-то сбивчиво объясняла вышедшему из алтаря священнику. «Сестра драгоценная! Мудрости просить у Бога! Какой пафос! Сплошное фарисейство и высокомерие! Нужно будет перед ее уходом попросить прощения. Кто я такая, чтобы судить?» Пост только начался, а я уже вся в грехах. «Все-таки указать на нужный подсвечник...» И проконсультировать – это две большие разницы. Женя была уже не юной, но презрительная старая дева к себе еще не относила. Выросла она в семье верующих и о больших грехах знала только понаслышке. Жила тихо. Выучилась в институте. Теперь работала, помогала маме по хозяйству, ходила в церковь и православную молодежку. Она старалась сохранить чистоту души для Бога а чистоту тела для будущего мужа, конечно, если таковой когда-нибудь появится на ее горизонте. Как-то само собой получилось, что отвечала за приходское консультирование в их храме именно Женя. Когда это новшество только вводилось в епархии, все из молодежного движения наперебой старались занять место консультанта, чтобы защищать впервые зашедших в церковь людей от придирок и предрассудков не по разуму ревностных прихожан. На молодежке они делились впечатлениями от этого служения, рассказывали радостные и трагические случаи, с которыми пришлось столкнуться. Но постепенно страсти улеглись, новизна превратилась в рутину. У всех находились отговорки, почему они сегодня не могут дежурить в храме. Экзамены, лекции, семинары, походы в кино, свадьбы, похороны. Наверное, дело совсем бы заглохло, если не Женя. Она всех теребила, увещевала, в конце концов ввела график дежурств и обязала, чтобы хотя бы по воскресеньям и большим праздникам каждый из молодежного движения отдежурил, забронировав наиболее удобную для него дату. Краем уха Женя слышала, что изначально предполагалось ввести должность консультанта как штатную единицу, хоть с маленьким, но окладом. Но потом на каком-то этапе эти деньги не то поделили, не то упразднили, А потому закон, если не вкладываешь финансы, то не с кого и спрашивать, сработал как часы. Почему на Женю этот закон не оказал своего действия? Наверное, она очень хорошо прочувствовала благость Божью. Как же не поделиться ею с другими людьми? Ведь раз сунувшись в храм, и не найдя, кто бы им разъяснил некоторые вопросы, они могут оставить подобные попытки, возможно, навсегда. И значит... Никогда не вкусят радость от близости Господа, отходя от чаши причастия, не испытают великой силы единения церкви, когда в общей молитве все вместе возносятся Духом к престолу Божью, не прочувствуют в полноте Его заботу, защиту и любовь. Для себя Женя решила, что пока не выйдет замуж, будет тянуть лямку приходского консультирования. Может, потому Бог и не посылал ей мужа? Служба еще не началась, но по всей церкви мерцали свечи. Убранство храма было траурным, а одежда прихожан черной, но на сердце светло и радостно. Пост — время очищения души от грехов, а не тело от шлаков, как обычно воспринимают его невоцерковленные люди. Вернее, и тело очищается, только это, так сказать, побочный результат — как весенние ручьи бурным потоком смывают грязь, накопленную за долгую зиму, так и пост воздержанием обнажает несовершенство характера, застойность в виде не всегда полезных привычек, мусор помыслов, огрызки грубых фраз, срывающихся с губ, стоит только лишить тебя привычного бутерброда на завтрак. Примерно от таких размышлений консультант отвлек молодой парнишка, почти мальчик, растерянно озиравшийся по сторонам, словно кого-то потерял. «Что-нибудь подсказать?» — подошла Женя. «Я все знаю», — отрезал он, метнувшись в сторону. «Ну что ж, и такое бывает. Главное не обижаться и правильно понимать свое предназначение. Не лезть к другим в душу и только когда человек ищет помощи, оказывать ее». Между тем парень нашел ту, которую искал. Ей оказалась прихожанка, которую все называли Бабаля. Обычно в меру ворчливая. При виде юноши она засветилась от радости. Если бы он не называл ее Навы, можно было подумать, что это ее внук. Теперь Женя вспомнила. Она уже несколько раз видела в храме эту необычную парочку. Старушку, перегнутую пополам, возможно, из-за возрастного гормонального дисбаланса, и невысокого худенького юношу. Бабаля каждое воскресенье и по праздникам приходила в храм со своей неизменной брезентовой сумкой на колесах. Ее мало беспокоило, что потертым старомодным пальто и видавшей виды тележкой она резко контрастировала с позолотой окладов храмовых икон. Дребезжа по клажей, старушка пробиралась в правый предел, не обращая внимания на недовольство окружающих. В конце концов, даже староста привыкла к ее тележке и уже больше не делала замечаний. А Бабаля, очутившись на своем законном месте, открыв сумку и достав оттуда гостинцы, Передавала их священникам в алтарь. Сама же усиленно молилась всю службу, почти никогда не присев, и лишь слегка придерживаясь за подоконник, когда боль в спине становилась невыносимой. К молодежи и захажанам она с укорами не приставала, подсвечник ни у кого не отвоевывала. Разве только возмущенно пыхтела, когда не уступали место ее согбенной фигуре, пробирающейся за теплотой и антидором для еще более немощной подруги. Но... С недавних пор к ней подходил тот самый юноша и как глупко, благодарно впитывал все, чему только его учила Бабаля. Для него она была высшим авторитетом, и порой казалось «скажи патриарх или святые отцы одно, а Бабаля другое», парень стал бы придерживаться именно ее мнения. Глядя на них, Женя вспомнила сказанное кем-то изречение: В церковь можно прийти по разным причинам, но остаться, только если там найдешь друга. «Лишь единицы, и то вряд ли такого любящего друга могут сразу увидеть в Боге», — подумала она. «Чаще всего им должен стать кто-то земной, может, даже не вполне совершенный, но искренне интересующийся тобой и принимающий тебя таким, каков ты есть, например, как вот эта бабаля. Говорит вроде очевидные вещи, как радуется Бог всем его добрым делам, что нужно слушаться родителей, что пьянство – грех, что нужно причащаться, а для чего рассказать толком не может. Но он к ней льнет, потому что, наверное, нигде в другом месте не встречал подобного отношения к себе, да еще от чужого человека. Если это есть, то на первых порах такого стимула достаточно, чтобы ходить в церковь. Этот парнишка пока богослужение не понимает, и замотивировать его какими-то духовными ценностями сейчас трудновато служить Богу или что-то еще тем более. Но он чувствует себя нужным, не одиноким. А если еще священник уделит ему пять минут своего внимания, скажет что-то ласковое, пусть даже не вполне понятное, то все, он здесь останется. Ему бы еще повнять, не рассказать о Христе. «Молодой человек», — опять обратилась Женя к собеседнику Бабали, «ей было немного не по себе». И, наверное, даже чуть-чуть завидно, что такую любовь к ближнему явила не она, Евгения Матвеева, консультант с высшим образованием, а обычная церковная старушка. «В нашем храме действует православное молодежное движение. Возьмите, пожалуйста, информационный листок». Женя протянула ему отпечатанный на обычном принтере черно-белый флаер. Парнишка посмотрел на протянутую бумажку, на Женю, нехотя взял. Но по всему было видно, что он пропустил ее реплику, неприправленную любовью мимо ушей. Возможно, в ее голосе еще звучали некие оттенки претенциозности. «Сходи, сходи, милок, пообщайся с ребятами!» Ласково прошамкала бабаля, и парнишка с интересом пробежал глазами отпечатанный текст. Больше рядом с ними Женя нечего было делать, и она вернулась к своему посту. Вот-вот должна была начаться общая исповедь — Тогда неможение внутри храма. Во всем свадебном великолепии прошествовала невеста. У консультанта перехватило дыхание от всей несуразности происходящего. Хотелось протереть глаза или чтобы кто-то ущипнул, дабы проверить, не грезит ли она. Невеста в храме! Великий пост! Похоже, подобное шокирующее действие данный визит оказал и на остальных прихожан. В воздухе повисла звенящая тишина. Будь на дворе лето, Звук пролетающей мухи услышали бы во всех концах церкви. Тем временем, молодая и симпатичная невеста перемещалась по храму, как голодная касатка внутри косяка пугливых сельдей. То она подойдет к одной иконе, постоит в нерешительности, не крестясь и не прикладываясь, потом кинется к другой. И везде черноплаточные прихожанки... В течение всей недели, настраивавшиеся зреть свои прегрешения и не осуждать брата своего, в ужасе шарахались от девушки в прекрасном белом платье и белой караклевой шубке, дерзнувшей вступить в брачную жизнь на первой неделе Великого Поста, словно неживыми цветами и воздушной вуалью была украшена ее голова, а язвами проказы. Почему-то ни жених, ни гости в храме ее не сопровождали, только у входа осталось стоять тоже по-праздничному одетая девушка». Первой от оцепенения очнулась Женя, и, слегка расталкивая остальных, стала пробираться к несчастной жертве своего неведения. «Здравствуйте! Я приходской консультант. Разрешите вас поздравить со вступлением в брак. Наверное, вы собирались обвенчаться? Теперь это можно будет только после Пасхи, где-то через полтора месяца. Если хотите, дам вам телефон храма, чтобы заранее уточнили дату венчания». Как утопающий хватается за соломинку, Так и невеста с благодарностью и слезами на глазах вцепилась в Жанину руку. «Нет, спасибо», – прошептала она. «Мы венчаться не собирались. Я не крещеная, а мой жених, в смысле уже муж, вообще мусульманин. Просто понимаете, свадьба, такой день, сегодня хочется быть ближе к Богу, поблагодарить его, что ли. Только не знаю, как это сделать. Вот я, проезжая, и попросила остановить машину». Придя в себя после потрясения, прихожане как-то все разум зашумели, переговариваясь между собой и обсуждая случившийся инцидент. Но, видя, что возмутительницей спокойствия кто-то занимается и уж точно растолкует ей что к чему, люди постепенно успокоились и продолжали ждать начала исповеди. А Женя тем временем повела невесту к своему столику, подальше от осуждающих взглядов, по пути лихорадочно размышляя, чем же она может помочь в сложившейся ситуации, Ясно, что пригласить батюшку, а еще за что зацепиться? Времени совсем в обрез, невесту ждут гости и все такое. Нельзя охлаждать ее пыл. Все-таки у нее был порыв к Богу. Наверняка мусульманская родня мужа приложит все силы, чтобы обратить девушку в свою веру. У вас новая жизнь начинается. Вы выглядите такой счастливой, наверное, очень любите друг друга. О да, невеста немного расслабилась и счастливо улыбнулась. «Здорово. Раньше вы все одна или с подружками, а теперь с любимым мужем. Радости и беды теперь будете делить с дорогим человеком. И если он вас понимает, то это вообще счастье». Невеста радостно кивала головой в такт Жениным словам, а та продолжала. «Новую жизнь хорошо начинать с Богом. Вы совершенно правильно поступили, придя сегодня в храм. Знаете, какие счастливые христианские семьи. Даже если только один член семьи христианин, брак намного крепче». Не в день свадьбы будет сказано, но, почитай, каждый второй брак заканчивается разводом. А у верующих только один на пятьдесят имеет такой плачевный результат. Ваша прекрасная семейная жизнь только еще более обогатится, если в ней найдется место для молитвы, чтения Слова Божьего и церковных служб. Но мой муж мусульманин. Насколько мне известно, муж мусульманин не имеет права принуждать жену принимать ислам. Но я в христианстве ничего не понимаю. Я просто зашла сюда поблагодарить Бога. Как молиться, вообще не представляю. Вряд ли удастся начать описываемую вами жизнь. Ничего здесь сложного нет. Просто приходите в храм, а я или другие консультанты будем потихоньку все рассказывать. На самом деле молиться Богу очень просто. Вы же умеете разговаривать со своими родителями, что-то у них просить, за что-то благодарить, делать им приятное. Молиться это то же самое. Что есть на сердце плохого и хорошего, несите Богу. А он поможет все расставить по своим местам. Женя остановилась, не зная, что еще сказать. Про пост. Вроде он на дворе, но для девушки это совсем не своевременная информация. Извините, пока не забыла. Невеста выдернула консультанта из раздумий. Меня давно интересовал один вопрос. Почему надо крестик носить? Женя просияла. Она поняла, что все сказанное ей до этого важно, но не главное. Просто благодаря Кресту, вернее, благодаря тому, что Христос умер за нас и воскрес, возможно та счастливая жизнь, о которой я говорила. Теперь, если согрешим, возможно прощение. В болезнях и скорбях, взирая на Иисуса Христа, находим поддержку и утешение, а умрем – С ним воскреснем. Поэтому мы носим на себе крест. Это знак Божьей любви. Наконец подошел батюшка. Женя посторонилась, чтобы ему не мешать. О чем он говорил с невестой, неизвестно. Но вскоре она подозвала подругу, мнущуюся у что-то шепнула ей. Там отнула головой и через пару минут привела жениха. Ушли они из храма с довольным видом. Служба шла своим чередом. Толпа исповедующихся распределилась на трех священников, в зависимости от предпочтений каждого. Кто хотел поскорее освободиться, шли к отцу Дионисию. У кого был заготовлен длинный список соделанных им грехов, вставали к отцу Симеону. Если же были какие-то серьезные вопросы, разрешение которых требовало духовного опыта и много свободного времени, занимали очередь к настоятелю, отцу Александру. Женя исповедовалась у отца Дионисия, когда заметила, что очередь к нему иссякла. Надолго оставлять свой пост не хотелось. Никогда не знаешь, кого Бог пришлет. Но во время службы никаких особых инцидентов не произошло. Если не считать обычной свары у подсвечников во время шестопсалмия, когда по всему храму гасились огни, а люди, незнакомые с подобным правилом, отвоевывали свои свечи. Женщину в полушубке Женя больше не видела. Возможно, та просочилась, когда консультант занималась невестой или следила за бабалином подопечным. Чтобы точно убедиться, ушла ли обиженная ею захожанка, Женя заглянула из притвора в глубь храма. И первое, что при этом заметила, карапуза, лет трех, ухватившегося за треножник подсвечника и тащившего его на себя. Со всех сторон сразу несколько рук, потянулась удержать готовый вот-вот свалиться полутораметровый столб. «Чей ребенок? в полголоса спросила Женя. «Ну, мой!» — с вызовом ответила молодая мать, нехотя выступая из общей массы прихожан. Малыш, узнав родной голос, весело подбежал к маме и уткнулся в ее высокие сапоги на шпильках. «Следите, пожалуйста, за ним». «Между прочим, я не первый раз в храме и знаю, что к чему», — огрызнулась мамаша. «Да что же это такое?» «Вечно здесь кто-нибудь нагрубит!» Нагнетая обстановку и повышая голос, распалялась она. «Я вам вовсе не грублю. Просто предупреждаю, если не хотите, чтобы ребенку отдавил ногу или на него случайно посыпались горячие свечи, то держите его подальше от подсвечника». Мать обиженно поджала губы и демонстративно отвернулась от Жени, поглаживая волосы на голове притихшего малыша. Расстроенный консультант вернулась на свое место, ругая себя, что стала придираться к другим, как бабушке, в противовес которым здесь поставлено. Но ведь должен же быть порядок в храме. Апостол говорит, все должно быть благопристойно и чинно. Что, тяжело приходится? Словно пропел над ухом приятный мужской баритон. Я видел, как так вам цеплялось. А она уверена, что приставала именно я. Впрочем, подобные случаи служат нам на пользу. Конечно, если их правильно воспринимать. По всему видно, что вы воспринимаете правильно. Женя подняла глаза на своего нового собеседника. Открытое, приятное, молодое лицо озарела приветливая улыбка. Прямую осанку не скрывала даже дутость пуховика. Кожаный портфель и бобровая меховая кепка в руке говорили, что перед ней солидный человек. «Я смотрю, в вашей епархии приходское консультирование тоже на должном уровне». Сегодня захожу уже в третий храм, и везде ведется эта работа. Вот взял вашу газету, там говорится, что и бездомным вы помогаете, и молодежки везде работают. Прям как к себе домой попал. А вы откуда? Из Хабаровска. Вы не думаете, что льщу? По роду службы мне во многих местах, знаете ли, приходилось бывать. Поверьте, такая благоприятная ситуация, как здесь, далеко не везде. Жене была приятно подобная похвала и не хотелось рассказывать, каких трудов это служение стоило. «Одного у вас не достает. В Хабаровске все приходские служения более централизованы. В каждом храме есть информация, кто чем по всей епархии занимается. А у вас, знаете ли, каждый храм сам по себе и не в курсе, что творится у соседей. Но это дело поправимое, еще научитесь. А меня, знаете ли, такой же консультант, как вы, пару лет назад к Богу привел. Неужели?» «Расскажите». «Да, собственно, не о чем и рассказывать. Приехала к нам военную часть комиссия. Я, знаете ли, офицер. Их культурную программу повесили на меня, как на молодого. Ну, чтоб, знаете ли, они больше развлекались и меньше копали. Ну и повез я их по баням, боулингам, театрам, музеям. Под конец, уже не зная, что придумать, заказал экскурсию по церквям. А главный проверяльщик верующим оказался». Как началась вечерняя служба, так он остался в храме. Прочие в сауну покатили. А мне не бросать же его одного в чужом городе. Ну и стоит он близ алтаря, а я в притворе топчусь. Все книжки пересмотрел, журналы пролистал, календарь с православными праздниками матери купил. Чем еще заняться? Вижу, стоит парень моего примерно возраста. «Вам чем-нибудь помочь?» – спрашивает. А мне, понимаете ли, как вожа под хвост попала. Злость взяла, что из-за столичного полковника приходится здесь торчать. И давай я засыпать того парня всякими каверзными вопросами. Но он молодец, многое пояснил. А чего не знал, то записал и говорит. Приходите через неделю в это же время, я на что смогу отвечу или священника приглашу. Ага, думаю, сейчас. Буду я сюда еще раз ноги бить. Но, видно, что-то поменялось во мне после того разговора. И, знаете ли, как миленький через неделю прискакал. И с ним поговорил, и с батюшкой. А потом завертелось. Исповедь, причастие, знакомство в церковном кругу. Батюшка у нас просто замечательный. Такой подвижник. Молодежью занимается. Стариков без внимания не оставляет. Теперь, знаете ли, неделю на литургию не сходишь, вроде чего-то не хватает. А не окажись тогда того парня рядом. В воскресную школу для взрослых Молодежное движение или геронтологический клуб, есть у нас и такой для пожилых людей. Знаете ли, не каждый пойдет. А другой возможности для общения или вылавливания впервые зашедших, кроме приходского консультирования, просто нет. Не на литургии же. Ты там только попробуй поговори, и на тебя сразу со всех сторон зашикуют. Это как раз то, что возмутило Христа, когда он изгонял торговцев из храма. При чем тут торговцы? Я, знаете ли, не о том говорил, что в храме ведется продажа, я тоже. Вы говорили, что у нас не продумано, как встречать захажан. Если смотреть греческий оригинал Евангелия, то там тоже, примерно о том говорится, торгующими занят был не сам иудейский храм, а двор язычников, то есть именно та территория, где и иноплеменники могли прийти и помолиться. Недаром Господь сделал акцент, говоря дом мой! Домом молитвы наречется для всех народов. Это не значит, что иудеи там не молились, но там не могли молиться все народы, не могли зайти язычники. То же самое часто происходит и в наших церквах. Не адаптировано наше богослужение так, чтобы невоцерковленные не чувствовали себя лишними. Их вроде не выгоняют, но молчаливо дают понять, здесь все устроено не для тебя. Конечно, сейчас предпринимаются какие-то попытки исправить положение, в виде миссионерских литургий с пояснениями. Но атмосфера какой-то кастовости, что ли, все равно присутствует. Человеку приходится гигантскими шагами скакать, чтобы созреть, вырасти духовно, потому что буквально с порога ему предлагают высоты, какие он не может взять. И если у него нет смертельной болезни или большого горя, которое бы его держали в церкви, он может надорваться. Но, согласитесь, все-таки есть счастливчики, которые взбираются на эту гору. Конечно, есть, но куда было бы лучше при наличии ступенек. А мы готовы это сделать? Будет ли интересно остальным слушать проповедь для новоначальных каждое воскресенье? Кто захочет повторять основы ради одного невыцерковленного случайно зашедшего в храм? Но зачем же каждое воскресенье? Подобные мероприятия, знаете ли, можно повторять раз в месяц, как и миссионерские литургии. У нас в Хабаровске именно так все устроено. Хочу в Хабаровск, засмеялась Женя. Возьмите меня с собой. Легко. Сегодня заказываем билет, через 4 дня вылет. Ну да, как я полечу? Шутки извольте шутить. Где я там буду жить, работать, на каком приходе консультировать. А какое у вас образование? Высшее экономическое. Бухгалтером сможете? Я им и работаю. Значит так, слушай мою команду. «Работать будешь в военной части. У нас как раз, знаешь ли, главбух увольняется по возрасту. Жить, естественно, у меня. Квартира хоть и казенная, но хорошая, правда, однокомнатная. Появятся дети, подадим на расширение». «И в качестве кого я там стану проживать?» – улыбнулась Женя. «В качестве жены, разумеется. Ты мне, знаешь ли, с первого взгляда приглянулась. Зарплату я всю в дом буду приносить. Обижаться не придется». От неожиданности Женя поперхнулась и закашлялась. Молодой офицер тихонько постучал ее по спине. «Я даже не знаю, как тебя зовут!» Возразила она, когда немного отдышалась. «Евгений!» «Женя!» – подавая руку, произнесла она. «Можно, конечно, и Женей звать!» – затряс мужчина ее руку. «Так, совсем по-домашнему. И мама меня Женей зовет!» «Нет, это меня зовут, Женя. Похоже, мы с тобой тёзки, знаете ли!» Передразнила девушка нового знакомого Значит, ты согласна? Не то чтобы согласна По крайней мере, не против Тогда все пазлы складываются Завтра идем расписываться Как раз в суббота, время свадеб Да военнослужащего, знаешь ли В любой день распишут без проблем Потом в аэропорт за билетом В воскресенье венчаться День на сборы Утром в среду в Хабаровске Новая семейная жизнь Подожди, подожди «Как венчаться? Ведь Великий Пост идет!» «В самом деле, пост...» Офицер выглядел растерянно, а затем расцвел. «Ну, Великий Пост — это еще не конец света, он когда-то закончится. Немного подождем?»